Второе. Лодка Франкенштейна пришвартовалась у набережной плен с другой стороны от спящей Женевы. В мое время этот район составлял часть центра города, а сейчас был он всего-навсего деревушкой, и четыре крохотных парусных суденышка с паникшими парусами, но усердно поскрипывающие веслами, отошли при нашем приближении от хрупкого деревянного причала. Велев лодочнику меня дожидаться, я, держась поодаль, отправился за Франкенштейном. не Нетрудно себе представить, до чего я был возбужден. Или, напротив, трудно, поскольку я уже и сам не могу разобраться в обуревавших меня тогда чувствах, столь переполняло меня электризующее ощущение неповторимости, выпавшего на мою долю случая. Высшее мое «я» взяло верх» пусть в результате временного шока не возражаю я почувствовал себя в присутствии мифа и по ассоциации признал собственную мифичность а это дозвольте заметить придает вам силы рассудок становится прост воля крепка франкенштейн тот самый франкенштейн шел стремительными шагами и стремительными же шагами преследовал его я несмотря на покой ранней ночи над горизонтом посверкивали молнии Горизонт — уместное словечко в Техасе, но в краю, простершимся за Плен-Пале, оно явно не годилось, ибо здесь горизонт включал в себя и Монблан, высочайшую вершину Альп, а заодно и всей Европы, коли уж о том зашла речь. Молнии окатывали его пик изощренными фигурами, которые, казалось, становились все ярче и ярче по мере того, как сгущались облака, прикрывая собой луну. Поначалу молнии вспыхивали беззвучно, почти украдкой. Позже им стали вторить раскаты грома. Гром помогал заглушать шум моих шагов. Теперь мы взбирались на довольно крутую гору, и ни о какой бесшумности не могло быть и речи. Если я не хотел потерять из виду свою добычу. В какой-то миг он замер на невысоком холме и громко воскликнул. Пожалуй, не без некоторого налета, столь свойственного этой эпохе мелодраматизма. «Уильям, мой бедный маленький братишка! Совсем рядом был ты злодейски убит, о невинное дитя!» Он поднял руки и заговорил более мрачным голосом. «И вся вина на мне!» И руки его бессильно упали. «Мне следовало бы повнимательнее отнестись к описанию этого незаурядного человека». При взгляде сбоку его лицо напоминало профили, обычно изображаемые на монетах и медалях, ибо черты его были резкие и четко очерчены. А ведь нужно кое-чем выделяться, не так ли, чтобы твой профиль появился на медали? Частота, подкрепляемая молодостью, делала его красивым, однако к этой красивости примешивалась и некая свойственная все тем же монетам холодность. Черты его лица были уж слишком хорошо подогнаны друг к другу. Меланхолия, которая с первого взгляда так поразила меня в нем, во многом была заложена в самом его характере. Упали первые тяжелые капли дождя. Насколько я помню, внезапные грозы — нередкость над швейцарскими озерами, как им и свойственно, тучи надвинулись словно бы со всех сторон сразу. У нас над головой с ужасающим грохотом расколол небо гром, и тут же разверзлись хляби небесные. К северо-западу дрожащие вспышки молнии высвечивали темную громаду юры. Озеро обратилось в сплошную пелену огня. Тяжелые тучи, клубившиеся вокруг вершины Монблана, казалось, изнутри кипели. Мир переполняли оглушительные звуки, ослепительный свет, кромешная тьма проливной дождь Но все это только ободрило Франкенштейна. Он ускорил шаги, взбираясь все выше, и стремительно шагал вперед, не разбирая пути, запрокинув вверх голову, будто стараясь как можно полнее слиться с самим источником грозы. Он что-то громко выкрикивал. Большая часть его слов терялась среди раскатов грома и шума ливня, но однажды, когда мы карабкались по особенно крутой тропинке и нас разделяло самое большое, метра четыре, я услышал, как он вновь громко воззвал к Уильяму. «Уильям, мой драгоценный ангел, вот твое погребение, вот панихида по тебе!» С подобными восклицаниями он, пошатываясь, выбрался на более ровную площадку. Я уже собирался последовать за ним из-за прикрывавшей меня скалы, когда увидел, что он вдруг в ужасе замер на месте и непроизвольно вскинул вверх руку, будто желая от чего-то защититься. На этой израненной горной лужайке полукругом были навалены валуны и обломки скал, между которых с трудом пробивались жалкие искореженные сосенки. В первый момент я решил, что Франкенштейн наткнулся на медведя и, когда бросится назад, налетит прямо на меня. Посему я ощупью стал пробираться среди валунов налево, стараясь все время оставаться в укрытии и не попадаться ему на глаза. Затем, пригнувшись пониже, вгляделся сквозь потоки ливня и увидел зрелище, которое не забуду никогда. Франкенштейн пятился назад, по-прежнему от чего то рукой. У него отвисла челюсть. Он был совсем рядом со мной. Я даже видел, когда его освещала вспышка очередной молнии, как по его лицу сбегают струи дождя. Перед ним из скопления искалеченных сосен вдруг возникла чудовищная фигура. Это был не медведь. Обладая в целом человеческими пропорциями, фигура это подавляла своими гигантскими размерами, и уж совсем ничего человеческого не было в ее повадках, когда она вдруг резко шагнула вперед из-под деревьев. Вновь сверкнула молния, и тут же на нас обрушился оглушительный раскат грома. Прямо перед собой, как на ладони, я увидел Фрэнкенштейнова чудовище. Словно для того, чтобы усугубить мой ужас, как раз в эту минуту в электрической войне у нас над головами наступило внезапное перемирие. Только где-то далеко-далеко за деревьями неясное мерцание оживляло время от времени далекую юру. Мы оказались в окружении непроницаемой тьмы, а дождь продолжал сплошным потоком обрушиваться на нас с небес, и дьявольское отродье было тут на свободе. Охваченный безмерным ужасом, я безвольно повалился на колени, по-прежнему вглядываясь в темноту перед собой, не в силах даже моргнуть, хотя струи дождя сбегали у меня по лбу и заливали глаза. Наверху снова сверкнула молния. Франкенштейн прислонился спиной к стволу дерева, его голова свесилась на грудь, будто он был на грани обморока. Чудовище, созданное им творение, шагало прямо к нему. И вновь тьма. И снова вспышка. Гигантская фигура прошла мимо Франкенштейна, словно того и не было. Но теперь чудище двигалось прямо на меня. Я заметил, что оно размахивало руками не в такт ходьбе, но, господи, как быстро оно приближалось! Опять громовой раскат, опять молния! Отвратительная тварь прыгнула вперед. Что за немыслимый прыжок?» Она очутилась на возвышавшихся надо мною обломках скал, потом спрыгнула во тьму у меня за спиной. Какое-то время я еще слышал звуки шагов. Чудовище не то шло, не то бежало. Потом они и затихли. Я остался, скорчившись на земле под струями дождя. Постепенно мне удалось взять себя в руки. Я встал. Гроза, кажется, начала потихоньку уходить прочь. Франкенштейн, привалившись к дереву, не шевелился. Когда вспышка очередной молнии осветила окрестности, я заметил неподалеку, чуть позади себя, крохотную сторожку. Я не мог больше оставаться под дождем, я весь дрожал, хотя погода была ответственна за это разве что наполовину. Пробираясь к приюту, я бросил взгляд на юг, где на фоне грозового неба вырисовывался коренастый силуэт горы. Она называется Мон -Салеф. И тут я вновь увидел чудовище, которое карабкалось по совершенно непроходимому склону. Оно двигалось по почти отвесной стене, словно огромный паук. Я ввалился в хижину, задыхаясь и содрогаясь от озноба, скинул с себя насквозь промокшую верхнюю одежду. Клацая зубами, я разговаривал сам с собой. Внутри хибарки оказалась деревянная кровать, очаг, стол, на который была брошена веревка. На кровати лежало аккуратно сложенное грубошерстное одеяло. Я жадно схватил его и, поплотнее закутавшись, забился в угол. Зуб у меня не попадал на зуб. Дождь постепенно сходил на нет. Поднялся ветер, кругом воцарилась тишина, только капала с крыши. Молнии прекратились, поунялась моя дрожь. Вернулось прежнее возбуждение. Я. Я видел чудовище Франкенштейна. В этом не могло быть сомнения. О его лице у меня не осталось четкого представления. Четырехмерные воспроизведения двадцать первого века подготовили к чему-то ужасному, но у меня сложилось впечатление о чертах, скорее смутно пугающих, чем наводящих ужас. Я не мог вспомнить его лицо. Освещение было столь обманчивым, движение чудовища так стремительное, что в памяти осталась лишь некая изваянная из кости абстракция. Общее впечатление — самое, что ни на есть тревожное. Еще более усиливало мое смятение и беспокойство реакции его Творца. Натянув на себя влажную одежду, я выбрался из хижины наружу. Я думал, что лунный свет струится сквозь облака, столь ровно все вокруг было залито тусклым светом. Но, оказавшись снаружи, увидел, что небо почти очистилось, а луна уже скрылась за горизонтом, в которой уже раз над миром брезжила заря. Виктор Франкенштейн все еще оставался на прогалине, где я видел его в последний раз. Словно бесчувственный ко всем невзгодам и лишениям, он стоял там в своем насквозь промокшем плаще, водрузив одну ногу на возвышающийся перед ним камень. Опершись о согнутое колено, он, не отрываясь, смотрел с обрыва на раскинувшееся внизу озеро. Что виделось его внутреннему взору, я не знаю, но затянувшаяся неподвижность Франкенштейна свидетельствовала, сколь тяжки обуревали его думы и сужала ему немалую талику благоговейного трепета, обычно возбуждаемого его одиозным творением. Я как раз собирался потихоньку спуститься по склону, когда он пошевелился, раз или два медленно покачал головой и сам двинулся вниз. Дневной свет заливал уже все вокруг, и я мог следить за ним, особенно к нему не приближаясь. Так вдвоем мы и спустились с горы. По правде говоря, я не раз и не два оглядывался назад, не преследует ли меня кто-нибудь или что-нибудь. Ворота же невы были открыты. Пустые повозки выезжали из города, направляясь в сторону леса. По дороге на Шамани проехал быстроходный дилижанс четверка впряженных в него лошадей высоко поднимала, идя рысью ноги. Миновав серые стены, Франкенштейн вошел в город, и я прекратил свою слежку.